Глава двадцать вторая «Уберите от меня эту овцу!» Девка кричит все громче. Хотя я вообще не понимаю, откуда такие децибелы. Сама виновата. Ну хорошо, я виновата, ладно. Не надо было в нее салфетки использованные швырять и воду потом на голову выливать. Погорячилась. Ну а кто бы не погорячился, скажите мне, если б его тупой овцой обзывали? И бросались с ногтями, нацеленными четко в глаза. На этом моменте я как раз и отмерла, кстати, и ударила по всем фронтам так, как привыкла. Девка не ожидала такой подлости от зачуханной официантки. Думала, может, что я мазохистка и люблю, когда больно. Так вот, дорогая, у меня была для тебя неприятная новость. Нихера не люблю. И швырнула сначала грязные салфетки, чисто на автомате, честное слово. Они мокрый кляксой, пахнущей китайской кожей, что, кстати, полностью дискредитировало изделие якобы гермес, шлёпнулись прямо посреди лба-блондинки, а потом сползли вниз на блузку. И там тоже неизгладимый след оставили. Она остолбенела от произошедшего. Явно никогда её мокрой тряпкой в морду не припечатывали. У меня случалось, и могу сказать, что это неприятное ощущение. Так что приобщайся, дорогая. Добро пожаловать в наш клуб, сучка. Это... это что? Я поняла, что у гостя от всех неприятностей произошло резкое упразднение речи. И собралась быстренько слинять. Ну, может, в подсобке отсидеться или хотя бы Рената позвать. Странно, кстати, что никто из них до сих пор сюда не бежит. Серьезное, вроде заведение. Но тут девка отмерла и кинулась на меня, растопырив пальцы с острыми нарощенными ногтями. Но что мне было в этой ситуации делать? Позволить себя поцарапать? Конечно, нарощенные ногти не особо острые, но все равно неприятно. Да и мало ли, какая зараза у нее там может быть. Вдруг, как у кошки, всякая инфекция. Короче говоря, я увернулась и подставила подножку. Девка явно раньше в драках не участвовала, особенно в женских, которые совершенно справедливо считаются самыми подлыми и жестокими. И потому не ожидала такой подставы, грохнулась на пол со всего размаху. А я ее еще ногой задела, нечаянно, практически. Ну и получила то, что получила. гости ей визжит, забившись в угол, за диванчик. Над ней я с выражением на лице и стаканом в руках. Это я ее просто в чувство пыталась перевести. Всем известно, что холодный душ – первое средство против истерики. Нас в детдоме только так и успокаивали. Очень эффективное лекарство. Но ей не помогло почему-то. И вот такую картину маслом, бьющуюся в истерике и закрывающую лицо руками мокрую гостью, и меня со сложной миной и стаканом в руке, и застают Алла, ринат охрана и вишенка на торте Сергей, которого зачем-то вынесла в общий зал, именно в этот сложный для моей карьеры момент. гости заметив подмогу, взрёвывает и бросается прямо к Сергею на шею, рыдая и причитая. «Серёжа, Серёжа, она меня убить хотела!» пока я осознаю всю глубину жопы, в которую я попала неожиданно, потому что, похоже, я попыталась искупать сегодня девушку-босса. А это не есть гуд, особенно в первый рабочий день. Сергей, аккуратно отстраняя добьющуюся в истерике блондинку от себя и, нахмурившись, изучает ее лицо. И такая на его физиономии бородатой идет работа мысли, что даже совершенно не посвященному в личную жизни хозяина человеку, мне, то есть, становится понятно. Сергей вспоминает имя блондинки. И, скорее всего, ситуацию, при которой они познакомились. И, похоже, не помнит. А вот она его помнит. И, мало того, воспринимает как защитника. Так, как будто он ее мужчина прям. И сейчас с копьем наперевес помчится спасать свою принцессу от всяких там огнедышащих драконов. То есть от меня. э решает он, наконец, прояснить ситуацию. «Лена... Аня!» Тут же, переставая плакать и обиженно дуя и без того надутые губки, поправляет она. А я неожиданно для себя хрюкаю от смеха. В наступившей тишине это звучит неожиданно громко я бы сказала грубо, вызывающе. По крайней мере, все присутствующие тут же поворачиваются ко мне и смотрят так, словно я по меньшей мере блондинке голову откусила. Я тут же спохватываюсь, делаю виновато задумчивое лицо. Хотя внутренний голос шепчет, что в принципе могу и не стараться. Все равно выкинут. И хорошо, если полицию не вызовут. А то мало ли... Девка-то кричит, что я ее убить хотела. Вот дура! Если бы хотела, убила бы. Вот!» Тут же начинает опять истерить блондинка. «Сережа, она еще и смеется! Она на меня напала! Она испортила мне сумку! Гермес! Она! Она!» Тут она воет, некрасиво расквасив губище на полулица Сергей переводит взгляд на меня, а потом на Рената. Ренат, как по команде, тут же смотрит на Аллу. Алла на меня. А я опять на Сергея. Ну а что делать? Замыкаю круг. Э, э Аня, успокойся. Сейчас тебя отведут, чтоб привела себя в порядок. А потом мы с тобой пообщаемся. Все так же спокойно, говорит Сергей. И я прямо поражаюсь его выдержке. Просто мастер-укротитель мокрых куриц. Ренат бросает короткий взгляд на Аллу. И та тут же начинают кудахтать вокруг Лены, которая Аня, утаскивая ее за собой в направлении туалета. Я смотрю им вслед, слышу, как Аня жалуется на меня. Рассказывает, какая дорогая у нее сумка, и что я вовек не расплачусь, и что меня надо уволить и оштрафовать, и в полицию сдать. Отворачиваюсь, вижу, как Сергей смотрит на меня изучающе. Ёжусь! Ох, и тяжелый у тебя взгляд, мужик. Рядом с ним Ренат, с его холодным змеиным оком. Вообще не котируется. Так. <танкак> Сергей поворачивается к Ренату. Сейчас поговорю с Ле... То есть с Аней. Решу вопрос. Выйдет от меня, дашь ей карту вип-клиента. А ты? Тут он опять смотрит на меня. Никуда не уходи. Он разворачивается, покидает поле боя. А я остаюсь и размышляю уныло. Кто я сейчас? Заложница? Пленница? Жертва? По всему выходит последнее И это грустно. Мелькает гадостная мысль позвонить Лене и попросить поговорить с Даней. Что пришил вопрос, вступился за меня. Но я ее тут же изгоняю, естественно. Нет уж. И так людей потревожило. Они для меня больше сделали, чем кто бы то ни было. И злоупотреблять я не собираюсь. В конце концов, это мои косяки. И исправлять их мне. Вот только вопрос, как исправлять?